Письмо оттуда. Это письмо дошло чудом. Вывезло его из Союза одна героическая француженка. Храни её Бог, которого нет. Из Союза она нелегально вывозит рукописи, туда доставляет готовые книги, иногда по 20-30 штук. Как-то раз в Ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана. А мы ещё ругаем западную интеллигенцию. Вот это письмо. Я, пропуская несколько абзацев личного характера и дальше. Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично, живая, яркая, талантливая. Есть низщее гольство, конечно, юмор и так далее. В общем, много есть хорошего. Я же хочу сказать о том, чего нет, и чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого, твоего и нашего прошлого, нашего смеха и ужаса, терпений и безнадёжности, твоей миграции. Нечастное дело, иначе ты не писатель, а квартиросъёмщик. И не существенно, где в Америке, в Японии, в Ростове ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своём прошлом. Всё становится мелко. Всё остальное лишь унижает достоинство писателя. А раз тут, возможно, шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. Ты ехал рассказать. Так помни же, Анас. Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными, динамичными, почти такими же стремительными, как ваши автомобили, почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьёзные проблемы, например, какой автомобиль потребляет меньше бензина. Мы смеёмся над детскими разговорами, смеёмся и не верим. Всё это так, игра притворства. Да какие вы американцы, Бродский, о котором мы только и говорим? Ты, которого вспоминают у пивных лальков от разъезжей до Чайковского и от Стременной до штаба. Смешнее этого трудно что-нибудь придумать. Не бывать тебе, американец. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскрёбы. Тебя окружает прошлое, то есть мы безумные поэты, художники, алкаши, доценты, солдаты, изэки. Ещё раз говорю: помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живём и пишем стихи. В этом кошмаре, в этом аду мы узнаём друг друга не по именам. Как это наше дело. Я много раздумывал над этим письмом. Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло. Если изменила любимая, благородный человек говорит: Я был невнимателен к груп. Подавлял её индивидуальность, не замечал её проблем, оскорблял её чувства. Я сам толкнул её на этот шаг. Если друг оказался предателем. Благородный человек говорит: "Я раздражал его своим мнимым превосходством, высмеивал его недостатки, задевал его амбиции. Я сам вынудил его к предательству". А если произошло что-то самое дикое и нелепое? Если родина отвергла нашу любовь, унизила и замучила нас, предала наши интересы, тогда благородный человек говорит: матерей не выбирают. Это моя единственная родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко, нищие, голодные, безумные, пьющиеся, потерявшие, загубившие и отвергнувшие лучших сыновей. Я уж ей быть доброй, весёлой, ласковой. Берёзы, оказывается, растут повсюду. Ну, разве от этого легче? Родина это мы сами. Наши первые игрушки, перешитые курточки старших братьев, бутерброды, завёрнутые в газету, девочки в строгих коричневых юбках, мелочь из отцовского кармана, экзаменные шпаргалки. лепые ужасающие стихии мысли о самом убийстве стакан агдамов подворотней армиская махорка дочка варежки ритузы подвернувшийся задник крошечного ботинка косы перечёркнутые строки рукописи милиция овер всё что с нами было рудин и всё что было останется на всех